Глава 19. Наступила тишина. Стоявший напротив меня главарь лихорадочно размышлял. Его соратники придвинулись к нему поближе. Кое-кто уже открыто держал в руках оружие. Совершенно невозмутимый рыжий флегматично прихлёбывал чужое пиво. Отыскав взглядом Мирну, я движением брови указал ей на лестницу. Она упрямо замотала головой. Как же ее отсюда убрать? За стеной зацокали копыта, и взгляды всех присутствующих переместились на дверь. Ага, позади меня малость рассосалась. Видать, кто-то из местных под шумок свалил. Отлично, теперь к лестнице отойду, в случае чего. Уже веселее. Звук шагов тяжелый. шёл кто-то грузный вот сапоги затопали по крыльцу толчок и распахнутая дверь сзвучно бухнула о стену на пороге стоял солдат уж совершенно точно не отставной тускло блестящая кираса окольчуженные рукава островерхий шлем тёмно-зелёные штаны были заправлены в высокие кавалерийские сапоги медленный чуть изогнутый меч И кинжал у пояса составляли его вооружение. Что за шум, драки нет? поинтересовался прибывший. А тебе это любезно какое дело? сварливо огрызнулся кто-то из поддвижников Жанта. Брови у солдата слегка приподнялись, выражая удивление. Распрашиваю, значит, есть и дело? Да ты вообще кто такой? Асмелев вопрошающий. Солдат вздохнул и небрежным движением откинул плащ, прикрывавший его плечи. По трактиру пронёсся вдох. На правом плече солдата оскалила зубы кошачья морда. Кот. Он обвёл всех присутствующих тяжёлым взглядом. Да уж умеет. Я просто физически ощутил его давление. Ещё вопрос есть? Тишина. Кто бы ни был этот солдат, он появился он очень вовремя. Жант так просто присел, стараясь выглядеть незаметнее, не хрен на себя. Это кто ж такие-то? Что-то он жуткий навёл одним только внешним видом. Мне нужен человек по имени люди задвигались, стараясь стать незаметными и убраться в тень. Сандр. Взоры местных обратились на меня. Ну я, Сандр, чего надо-то? Сами на поедешь. Я бы из радостью, только вот предьяву мне тут кинули. Что? Долг требуют. Так да дай их всех делов. Так я его и не брал вовсе. Кот подошёл поближе и с интересом посмотрел на меч в моей руке. Не этим задолжал. Да, тут, сорвалось с места мирно, подлетев к нам, она со скоростью пулемёта высказала свою версию произошедшего. Выслушав её, кот повернулся ко мне. Всё так? Да, ну, разве что чуток преувеличила. Меня на части вроде как еще не начинали резать. — Не расстраивайся, за этим бы дело не стало. — Ну, я тоже не подарок. — А ты? — Кот повернулся к жанту. — Так фантазирует она, чего тут? О, погорячились малость, и не было ничего. Солдат протянул руку и выдернул из балки кинжал. «Надо же! А я и не подозревал, что они сами летать могут или не могут!» Главарь молчал. «А ты?» — повернулся к рыжему кот. «Я после пришел, ничего не видел и не знаю. Сижу вот и пиво пью, ведь так?» — подмигнул он мне. «Так, он действительно пришел после!» «Хозяин!» — бросил через плечо солдат. Кот быстро подошёл, комкая в руках полотенце. Сколько за ними? спросил кот, кивнув на Жанта. Две серебряных монеты. Оплати. Главарь развязал кошелёк и выложил на стол серебро. Одну монету ей. Кивок в сторону Мирны. Монета легла на стол. И ему тоже. Кивок в мою сторону. Ещё одна монета, говорят, да. И достаточно. Этот вопрос был уже обращён к нам. Вполне. Собирайся и поедем со мной. Конь есть? Есть. Прямо сейчас я седлаем, включился в разговор хозяин. Э, может, и пива пока? Можно. Солдат повернулся к Жанту. ака я буду пить пиво у тебя есть время этого достаточно вполне прокрипел тот мы поняли друг друга да до свидания я тебя запомню а вот я с вашего позволения конечно станусь встрял в разговор рыжий ко мне надеюсь вопросов нет Сиди, безразлично пожал плечами кот. Я могу подняться в комнату и собраться. Ради бога, пожал плечами солдат. Только не затягивай это слишком уж надолго. А она поедет с нами, кивнул я головой в сторону Мирны. Это было бы разумно. Поднявшись наверх, мы в быстром темпе приготовились к отъезду. Я повесил на своё место рунный клинок, а моя целительница прихватила с собой какие-то снадобья из своего богатого арсенала. Попутно к этому добавился мой чемодан. Выйдя во двор, мы обнаружили там моего оседланного коня, мирно полезла в свою тележку. Хруст сапог по песку, сзади подходил кот. Готов? Да, можем ехать. Нам далеко? Да не особенно. Через пару часов на месте будем. Обернувшись в сторону Харчевни он свистнул. От стены отделилось несколько тёмных фигур, которых я до сего момента даже и не замечал. А ты думал, я один сюда попёрся? Заметив моё удивление, сказал солдат: Как бы не боялись нас местные, а соваться в одиночку в толпу разбойников. Дураков нет. — Почему они вас так боятся? И как, кстати, тебя зовут? Невежливо же. Ты мое имя знаешь, а я как должен к тебе обращаться? Запрыгнув в седло своего коня, кот подъехал ко мне и кивком головы указал направление движения. Его молчаливые спутники пристроились за нами следом. По пути мы разговорились.